К теме французской буржуазной революции Дюма возвращался и позже, в 40-х и 50-х годах. Ей посвящена серия романов, связанных единым сюжетным замыслом, воспоминания одного врача, Жозеф, бальзамо ожерелье королевы, Анш Питу, графиня де Шарни. Как всегда у Дюма и здесь основное — романтическая авантюрная интрига с мотивами, почерпнутыми из романа ужасов и из мелодрамы. Однако исторический фон в этой тетралогии, события последних лет абсолютистского режима и годы революции, в числе главных действующих лиц король Людовик XVI, королева Мария Антуанетта, Жан-Жак Руссо, Калиостро, деятели революции Мирабо, Лафайет, Марат и другие. Отношение Дюма к событиям французской революции почти полностью совпадает с отношением буржуазно-либеральных историков. Революция вызвана злоупотреблениями дворянства и королевской власти, страданием народа, его справедливым гневом. Король слаб, полон предрассудков и не внемлет голосу либеральных идеологов, силищихся убедить его в необходимости пойти на уступки духу времени, ограничить свою власть и тем самым спасти монархию. Королева ведет свою политику, откровенно надеясь на помощь из-за границы. Главный герой Дюма... Доктор Жильбер, представитель духа времени, крестьянский сын, ученик Руссо, прошедший к тому же школу американской борьбы за независимость. В своей политике Жильбер благонамеренный либерал. Он выражает точку зрения автора и пользуется полнейшим его сочувствием. Дюма проявляет благорасположение и к другим героям из народа фермеру Био и батраку Аншпиту. Однако, осуждая короля, королеву и представителей аристократии как деятелей, Дюма полностью амнистирует их как людей вообще, как жертв революционного террора, который он полностью отвергает. Сочувствуя революционному энтузиазму Био и Аншпиту, Дюма беспристрастно сочувствует и феодальной верности графа и графини Шарни, королю и королеве, несмотря на то, что Шарни и его жена прекрасно понимают бессмысленность своей преданности монархическому идеалу, и что они к тому же имеют все основания лично ненавидеть королеву и презирать короля. Следует, однако, заметить, что в некоторых других произведениях Дюма занимает более прогрессивную позицию. Так в романах Сан-Феличи и Эмма Леона, где изображены события революционных войн 1798-1800 годов и буржуазной революции в Неаполитанском королевстве, он полностью на стороне революционных сил и довольно остро разоблачает цинизм, жестокость и грубость представителей феодального сословия. Д'Артаньян, главный герой романа «Три мушкетера», лицо историческое. Основным источником для этого романа послужила напечатанная в Голландии в 1701 году книга Куртиля де Сандро» под названием «Мемуары господина Д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров», содержащая множество частных и секретных вещей, которые произошли в царствование Людовика Великого. Имена трех мушкетеров — Атоса, Пуртоса, Арамиса, с которыми Дюма познакомился в книге Сандро — вызвали у него недоумение. Он предполагал, что с помощью этих псевдонимов Сандер скрыл имена хорошо известных лиц. На самом же деле эти три героя действительно существовали. Атос родился в провинции Биарн. Из скудных сведений о его жизни известно, что он был превосходным фехтовальщиком, умер в 1643 году, по всей вероятности после одной дуэли, так как тело нашли близ рынка Преоклерк, излюбленного места дуэлянтов. Портос носил имя исака де Порто. Он происходил из знатного рода, известного и в XIX веке, и служил в отряде королевских мушкетеров. Третий персонаж — Арамис, его настоящее имя — Арамиц, некоторое время жил в долине Баритон, он также числился в рядах мушкетеров. Книга Сандра вышла в свет примерно через 30 лет после смерти Д'Артаньяна, и автор писал вымышленные мемуары своего героя, пользуясь подлинными документами о жизни и служебной деятельности Д'Артаньяна и трех его друзей-мушкетеров. Однако к действительным фактам Сандр присоединил немалую долю литературного вымысла. Так, например, у Сандра говорится, что три мушкетера были братьями, а между тем, как ему лично было известно, что они происходили из различных дворянских семей и носили разные фамилии. Из мемуаров Сандра Дюма почерпнул многочисленные подробности нравов XVII века, взял имена своих героев, эпизод путешествия Д'Артаньяна в Париж, интригу с Миледи, похищение рекомендательного письма к Тревилю, дуэль в Преоклерк, образы гвардейцев-кардинала, вступление Д'Артаньяна в полк де Зессара. Простую кабачицу писатель превратил в очаровательный образ мадам Бонасье. Оттуда же были заимствованы сведения, касавшиеся служебной деятельности Д'Артаньяна у Мазарини, поездки Гасконца в Англию, его участие в аресте Фуке. Из книги «Редерера. Политические и любовные интриги французского двора» романист заимствовал историю с алмазами, посланными Анной Австрийской герцогу Бекингему но неиссякаемая сила воображения позволила писателю при очень вольном обращении со своими источниками создать на их основе произведения глубоко своеобразное по художественной форме и характеру содержания первая часть трилогии роман три мушкетера явилась органическим воплощением ранее сложившихся творческих принципов александра дюма В ней ярко проявились основные стилевые особенности разработанного им типа исторического приключенческого романа. Воскрешая минувшую эпоху, превращая подлинные исторические факты в увлекательные живописные вымыслы, романист отнюдь не стремился к правдивому отображению крупнейших исторических событий XVII столетия. События эти представлены в романе как обособленные и неподчиненные тем решающим силам, которые определяли политическое развитие страны, шедшие по пути формирования и упрочения абсолютной монархии. Это становится особенно ясным, если учесть некоторые важнейшие моменты из истории этой эпохи, раньше недооценивавшиеся. XVII век во Франции отмечен бурным протестом народных масс против тяжелого политического и экономического гнета, порожденного господством абсолютной монархии, интересы которой с большим усердием защищал первый министр Людовика XIII, кардинал Ришелье. Вся политическая деятельность Ришелье была проникнута стремлением завершить государственную централизацию страны, навсегда покончить с былой самостоятельностью крупных феодалов и упрочить неограниченное господство королевской власти. Жестокий произвол абсолютной монархии создал исключительно тяжелые условия жизни для французского народа. задавленная тяжестью налогов и жестоко эксплуатируемая феодалами крестьянство поднимало восстание, беспощадно подавлявшееся решелье. В романе «Дюма» в причудливом виде отображены исторические события времен царствования Людовика XIII, 1610-1643. История для «Дюма» являлась лишь богатейшим собранием фактов, на основе которых можно было создать увлекательный сюжет. Сложные явления политического и социального характера ускользали от взора романистов. И бурная жизнь Франции того времени, полная смуты восстания, получила в романе произвольное истолкование. Знатные господа, пишет Дюма, сражались друг с другом, король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем, но кроме этой борьбы, то глухой, то явной, то тайной, то открытый были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, бродяг, слуг, нередко против вельмож, время от времени против короля, но против кардинала и испанцев никогда. В этом смешении различных групп и слоев французского народа, в этом сумбурном определении его отношения к королевской власти, сказывается наивное и в корне неверное понимание романистам действительного смысла происходивших социальных и политических конфликтов. Автор «Трех мушкетеров» был убежден, что сложная цепь событий исторического развития, восстаний, войн, переворотов была обусловлена вторжением случайных обстоятельств. Идея зависимости хода истории от непредвиденного вторжения всемогущего случая находит свое выражение во многих исторических рассуждениях романистов. Так, например, война между Францией и Англией, превратном истолковании Дюма, возникла из-за соперничества Ришелье и Бекингема, которые были оба влюблены во французскую королеву Анну Австрийскую. Через весь роман проходит то скрытая, то явная борьба королевских мушкетеров против кардинала и его приверженцев. У Дюма хитроумный кардинал в своих кознях против мушкетеров всегда оказывается посрамленным. Казалось, гибель Д'Артаньяна и его друзей была неминуема, когда меледи получила приказ первого министра, дававший ей неограниченное право расправиться со своими противниками. Но вовремя подоспел Атос, и меледи была лишена возможности учинить расправу. В финальной сцене романа выясняется, что Ришелье имел все основания отправить Д'Артаньяна в Бастилию и даже на Эшафот. Однако, решив воспользоваться его умом и смелостью, министр вручает Гасконцу указ о производстве его в чин лейтенанта, полагая, что таким способом он привлечет на свою сторону отважных мушкетеров. Впоследствии, в романе «Двадцать лет спустя» о Ришелье говорится, что по сравнению с Д'Артаньяном он в отношении ловкости, проворства и политики был всего только школьником. Вся вереница событий, излагаемых в романе, развивается по воле основных героев. Оторванные от общественной борьбы той эпохи, исторические лица у Дюма лишены социально-типических качеств, совершенно не чувствуют состоящие за ними политические силы и социальные группы. Дюма переключает повествование в план интимной жизни героев, которые превращены в персонажей авантюрного романа. Франция того времени выступает в романе как страна, в которой народ верен королю и королеве, а властелины отдают все свое время и всю энергию галантным приключениям, даже если это связано с изменой государственным интересам Так королева Анна Австрийская любит врага своей страны герцога Бекингема, и страсть эта находит самое идеальное освещение в романе. Не такую была эпоха, изображаемая Дюма в «Трех мушкетерах», и совсем не такими, как у него, были ее деятели. Маркс говорит об ужасном деспотизме Ришелье, о беззаконии, нагло царившем во Франции 17 века. Осада Ларушели, изображенная в «Трех мушкетерах» в качестве эпизода из истории Франции, объясняется романистам как событие, вызванное редко. Ума. Дело было не только в том, избавить станцию от врага, но также и в том, чтобы отомстить сопернику. К тому же отомщение обещало быть значительным и блестящим, вполне достойным человека, который в качестве шпаги располагал в этом поединке военными силами целого королевства. Ришелье знал, что победив Англию, он тем самым победит Бекингема что восторжествовав над Англией, он восторжествует над Бекингемом, и, наконец, что унизив Англию в глазах Европы, он унизит Бекингема в глазах королевы. Так романист свел к случайному эпизоду кровавые события долговременной осады крепости Ларушель, польстив как представителю Франции, так и злейшему ее врагу герцогу Бекингему которого Маркс презрительно назвал бездельником. Белинский назвал XIX век по преимуществу историческим, имея в виду типичный для этого столетия широкий интерес к истории и отражение в его литературе исторических событий. Это определение вполне применимо к Франции, где в первые же десятилетия XIX века Начался расцвет исторической драмы и исторического романа. Французские писатели внимательно изучали прошлое своей страны, воскрешая картины давних времен ради самых разнообразных целей. Виньи в романе «Сен-Мар» элегически оплакивал благородство и красоту феодально-аристократических форм быта, с горьким унынием, глядя на зрелище современности, который по его мнению, была кладбищем всех его надежд. Дюго в своих произведениях соединял животрепещущие вопросы современности с историческими сценами из прошлых времен, его исторические романы проникнуты чувством глубокого протеста против современных буржуазных общественных отношений. Он разоблачал эгоизм буржуазии и призывал ее вместе с тем к состраданию, гуманности по отношению к обездоленному народу. Мереме выступил с историческим романом «Хроника времен Карла IX», задачей которого было убедить французскую читающую публику в том, что хороших эпох в истории никогда не бывало, и в старину низость одерживала победу над благородным. Современный писателю действительности, как он изображает это, установил в подство буржуазной посредственности, которая почти совсем уничтожила надежды на какие-либо перемены в общественном строе. Дюма сильно отличался от своих современников, создавших выдающиеся образцы французского исторического романа. Он не стремился быть мыслителем и никогда не предпринимал попытки решить те или иные исторические проблемы, применительно ли к прошлому, применительно ли к современности. Несомненно, что многие французские романисты прошли школу вальтер Скотта, пользовавшегося в XIX веке широким признанием в европейских странах. Дюма превосходно понимал метод творчества английского романиста, и первый его роман «Изабелла Баварская» написан под явным воздействием автора «Пуритан». В последующее время, когда был обретен опыт и умение, Дюма критически относится к художественным принципам Вальтера Скотта. В самом деле, говорит он, следует ли начинать роман с интересного или начинать его со скучного, начинать с действия или начинать с приготовлений, говорить о персонажах после того, как их показываешь, или показывать их после того, как рассказал о них. Дюма решительно утверждает первый метод. Оказывает предпочтение стремительному действию, сразу же увлекающему читателя необычными приключениями, искусно сплетенной интригой, неожиданным поворотом сюжета. Популярность романов Дюма с их живописным изображением прошлого, пестрой картины приключений и борьбы объясняется тем, что они давали читателю отдых от скуки и пошлости буржуазной жизни. Они переносили его в мир ярких и действенных характеров, в мир бескорыстных страстей, храбрости и великодушия. Однако идейная ограниченность Дюма приводила к тому, что его романы не возбуждали активного протеста. Они звали к полному примирению с действительностью. Дюма возрождает в своеобразной форме традицию буржуазного приключенческого романа «Семнадцатого» 18 веков но в семнадцатом восемцатом веках буржуазное общество еще только складывалось и шло к своему господству иное дело в 19 веке в годы июльской монархии жизнь господствующих классов во франции получила отпечаток буржуазной скуки и трезвой практичности Не видя активных, смелых, находчивых, привлекательных героев в современной жизни, Дюма ищет и находит их в историческом прошлом. Писатель явно стремился угодить своими романами широкому кругу французских читателей. На страницах его произведений история утрачивает свое эпическое величие, она становится простой и домашней. Отдаленные исторические события даны на фоне интимной жизни героев. Писатель стремится показать, что короли, королевы, полководцы и министры тоже были людьми, над которыми страсти и капризы имели большую власть. Подобное изображение должно было внушить массовому читателю добродушный оптимизм в его отношении к жизни и к великим миры сего. Придавая исключительное значение занимательности сюжета и драматической напряженности повествования, Дюма воспользовался в этих целях, распространенным среди романистов-современников, эффектным приемом построения любовной интриги. Интрига осложнялась тем обстоятельствам что герой и героиня принадлежали к разным народам и партиям, находящимся во враждебных отношениях друг к другу. На пути торжества чувств героев, таким образом, воздвигался барьер, искусно преодолеваемый романистом. Наиболее популярным романом из серии его исторических повествований бесспорно являются три мушкетера. Роман этот характеризуется стремительно и бурно развивающейся интригой, оптимистическим показом жизни как непрерывной деятельности, напряженной драматической композицией, легким и простым языком. Композиция «Трех мушкетеров» была предопределена жанром фельетонного романа, требовавшим от писателя не только завершенности глав, но и их органической связи в целостном развитии сюжета. Дюма писал каждую главу романа так, чтобы ее финал служил завязкой эпизода, излагаемого в следующей главе предназначавшийся для широкого читателя роман этот содержал в себе множество увлекательных событий приключений описаний заговоров поединков сложных интриг придававших драматическую напряженность повествованию энергичный ясный лишенный архаизмов язык соответствует стремительному потоку событий эпизодов и происшествий развертывающихся в романе отважные и предприимчивые мушкетеры чудодейственным образом вмешивающиеся в важнейшие исторические события, являются лицами дворянского звания. Они торгуют своей шпагой, служа королю. За кровь им платят луидорами и предоставляют приличное содержание. Но вместе с тем Дюма старается сохранить во внешнем облике и поведении своих героев черты какой-то рыцарственности, заставляя их идти в огонь и воду ради чести французской королевы, которую не каждый из них даже видел. И все же в романе они выступают как самые обыкновенные люди, которые исполняют роли слуг. Для того, чтобы не снизить величие героев и оправдать в глазах читателей их поступки,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 и даже рассыпался в изъявлениях благодарности его величеству. Оценивая прошлое глазами буржуазного летописца, Дюма в своей попытке приблизить исторические события к уровню понимания современного ему массового читателя вынужден был показать зависимость судеб великих людей прошлого от энергии и сообразительности простых незнатных людей. В наиболее критические моменты обязательно появляются три мушкетера, а с ними Д'Артаньян, которые спасают своей отвагой честь королевы и Франции. Дюма заставляет надменного аристократа герцога Бекингема умилиться при известии об удивительных подвигах Д'Артаньяна.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 Они обвешаны драгоценностями, учтиво раскланиваются, величественно выступают, в любой момент готовы умереть ради любви к прекрасной даме, но в сущности ничего не совершают, ничего не могут изменить ни в своей, ни в чьей либо судьбе. Намеренно или нет? Но Дюма в своем романе показывает, что национальная энергия отнюдь не воплощалась ни в Людовике XIII, ни в Анне-Австрийской, Не в вельможах королевского двора. Наиболее активным героем из категории «Господ» в романе является кардинал Ришелье, и то лишь потому, что Дюма наградил его ролью мелодраматического злодея, от поступков которого зависят все повороты интриги. И получилось так, что весь интерес героического повествования сосредоточился на поступках бравых мушкетеров, которые хотя и служат покорно двору, но вместе с тем противостоят в своих взглядах придворной морали. Холодному высокомерию вельмож в «Трех мушкетерах» противопоставлены великодушие и доблестная отвага героев, в сознании которых лишь изредка проскальзывает догадка о том, что им, собственно, приходится испытывать в чужом перу похмелье. Об этом, в частности, свидетельствует житейски трезвое рассуждение Д'Артаньяна, который, избежав смертельной опасности после поединка с графом Девардом, был поражен,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 и если случается кому-нибудь из них получить вознаграждение, оно немедленно делится поровну между всеми. Такое изображение бескорыстия и душевного благородства, свойственных мушкетерам, превращалось в своеобразный упрек, направленный в адрес буржуазного общества Франции, каким оно сложилось после июльской революции 1830 года, и каким его изображали писатели-реалисты Бальзак, И в заключительной главе романа, в которой мелодраматически изображается возмездие, постигшее злодейку Меледи, чьи многочисленные преступления едва не погубили и трех мушкетеров, и Д'Артаньяна, Дюма вводит многозначительный эпизод. Человеку, согласившемуся отрубить голову Меледи, предлагают в награду мешок с золотом. Палач бросает его в реку. Он не подкупен. Он совершает свое дело не ради денег, а во имя справедливого возмездия. Три мушкетера и Д'Артаньян действуют в романе и совершают свои подвиги в атмосфере неиссякаемого героизма. Этот героизм — естественный удел тех людей, которые созданы для неутомимой деятельности, удел тех, кто храбр и великодушен, кто ценит дружбу, кто готов спокойно отвернуться от груды бесчестно приобретенного золота.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 Трилогия о трех мушкетерах охватывает значительный период истории Франции от 1625 года до того времени, когда монархия Людовика XIV, продолжая агрессивную политику, предприняла в 70-х годах войну против Голландии ради завоевания чужих земель и упрочения своего экономического и политического могущества в Европе. Проследив судьбы своих великодушных героев, И вдоволь порадовав читателя их необычайными приключениями, романиста завершает свое пространное повествование картиной сражения французских войск с голландскими. В этом бою погибает дертаньян за несколько минут до смерти получивший звание маршала Франции. Дюма обладал поразительным даром, умением пленить читателя. В числе читателей его произведений были Маркс, Ленин, Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Менделеев. Во Франции ценителями его таланта были Жорж Санд, Бальзак, Гюго. Историк Мишле писал Дюма, «Я вас люблю, я вас обожаю, потому что вы явление природы». Можно привести восторженный отзыв Виктора Гюго. Александр Дюма — один из тех людей, которых можно назвать сеятелями цивилизации. Он оздоровляет и облагораживает умы, вселяя в них необъяснимый свет, яркий и сильный. Он обладотворяет душу и разум человека. Он возбуждает жажду чтения. Он взрыхляет человеческое сердце и бросает в него семена. Он сеет французские идеи. Французские идеи содержат в себе столько гуманности, что всюду, куда они проникают, они вызывают в жизни прогресс. В этом источник огромной популярности таких людей, как Александр Дюма. Дела и речь. Произведения Дюма пользовались исключительной популярностью в России. В 30-х и 40-х годах XIX века переводы его романов и повестей печатаются в различных журналах, в частности в телескопе, библиотеке для чтения, отечественных записках. После того, как драма Дюма «Генрих III и его двор» была поставлена на сцене театра во Франции, она была переведена на русский язык и вышла в свет отдельным изданием. Знаменитый трагик Каратыгин ставил пьесы Дюма на русской сцене в собственном переводе. Одним из первых русских переводчиков Дюма был Белинский. В 1834 году телескоп напечатал переведенные Белинским произведение Дюма «Месть» и «Горы гемми В рецензии на книгу «Современные повести модных писателей, собраны, переведены и изданы Кони» Белинский отметил наличие глубокой поэтической мысли в повести «Дюма Маскарад» и писал о мощном и энергическом таланте «Дюма». Правда, впоследствии великий революционный демократ осуждал легковесный характер некоторых драм и романов «Дюма». Недостатки «Дюма» как романиста-историка общеизвестны и очевидны но читатель и не должен искать в его романах подлинное изображение исторической действительности. В лучших своих произведениях Дюма остается великолепным, увлекательным рассказчиком, мастером интриги и композиции, создателем навсегда запоминающихся героических характеров, которых своеобразно, пусть даже наивно, но все же воплощается вера писателя в то, что человек, обладающий ясным умом, волей, уверенностью в себе и своей правоте, честностью и великодушием, может и должен активно вмешиваться в жизнь, защищая по мере своих сил и разумения добро и правду, борясь с ложью и злом. Дюма один из тех писателей которых целые поколения начинают читать с детства и перечитывают до самой старости. И надо думать, что подобное признание дается недаром. Трескунов Конец книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Октябрь 1975 года. Редактор Ирина Морозова. Читал Евгений Терновский.